Глава одиннадцатая. Я распечатал фотокопии журнала и других документов с венерианской сферы. Конечно, я сохранил их, хотя и не смог быстро и полностью разобраться в содержании. Надеялся, что в будущем появится больше свободного времени или же я узнаю другие методы и алгоритмы анализа, которые позволят более эффективно применить мои способности. Удивительное дело. Я с одной стороны хотел, чтобы Таис прочитал венерианские записи. А с другой не очень, потому что тогда у меня не оставалось рабочих гипотез насчет того, кто она такая. Неизвестность всегда пугает. На камбузе Таис была не одна, пока я ходил за распечатками, Кай спустился с мостика. Автопилот включил, сказал он, увидев меня. Летим на до звуковой, чтобы горючее экономить. Высотный дрон показал, что до моря часа два лету. Ясно. кивнул я, сдерживая недовольство. В конце концов, напарник действовал согласно рекомендациям, а прямых указаний не покидать пост я не давал. Вот посмотри. Я протянул таис распечатки. Можешь что-то прочитать? Девушка взяла листы из полимера, который на Марсе заменял бумагу, пробежала глазами по строчкам и произнесла что-то непередаваемо чирикающее. Стоп, стоп, стоп! Я остановил ее. Так понимаю, ты и читаешь? Ну да. Девушка пожала плечами. Ты же сам попросил. Как называется этот язык? Спросил я и только через секунду понял, что вопрос был глупым. Таис опять что-то чирикнула. А можешь это перевести на марсианский? Вмешался Кай. Могу. Кивнула девушка. Наверное. Надо попробовать. «Там есть некоторые слова, которые я не знаю, как будут на твоем языке». «Это не важно», — ответил Кай. «Когда будет такое попадаться, попробуй описательно рассказать, что это такое, раз уж тебе это слово знакомо, хорошо?» «Ладно», — тевнула Таис и, поглядывая на листы, начала переводить. Венерианцы ничего не знали о создателях и считывании. Но довольно быстро выяснили, что их планету много раз посещали гости из разных миров. Инопланетные артефакты для них не были чем-то изредка вон выходящим. Их обнаруживали в довольно большом количестве. Почти все были совершенно бесполезными вещицами, инопланетным техногенным мусором, следами неудавшейся колонизации или остатками катастроф. Поэтому Тюринг как и на Земле представлял исключительную ценность. Я, конечно, надеялся, что изучение части документов позволит хотя бы косвенно судить о том, что произошло с их миром и почему он в конце концов превратился в перегретую кислотную парилку, а не в серую массу, каким он должен был стать после считывания. Мои надежды оправдались кратно. Среди прочего, в документах было что-то вроде манифеста, открытой декларации, обозначающей цель создания сферы вокруг Тюрвинга. Это была отчаянная попытка горстки технической интеллигенции сохранить наследие погибающего мира, утонувшего в междуусобицах, с использованием всего мыслимого арсенала оружия, не только ядерного, но и тектонического, климатического, биологического. Ученые стартовали с уже погибающей планеты, унося с собой все, что было необходимо для возрождения мира на новом месте: замороженные эмбрионы и семена. а то и просто образцы ДНК тех существ, которые уже были уничтожены к моменту старта экспедиции. И это ведь им почти удалось, если бы не сработал неизвестный фактор Тюрвинга, который, видимо, нашел способ добраться до неавторизованных хозяев. «Какая грустная история», — сказала Таис, завершив перевод декларации. «Получается, они убили сами себя, свой мир». «Похоже, что так». ответил Кай и добавил, обращаясь ко мне: "Как-то неожиданно, да?". Я промолчал. В голове был полный хаос. Как-то слишком все запутывалось и усложнялось. Во-первых, девушка, похоже, владела всеми языками солнечной системы, как теми, которые еще не появились, так и теми, которые давно погибли вместе со своими носителями. Как это вообще возможно? Создатели свободно путешествуют во времени и собирают все данные обо всех цивилизациях в системе постоянно, до считывания. И кто тогда Таис? Их конструкт? Но с какой целью создавать конструкта полиглота и помещать его в эти пузыри внутри этого безумного ажурного ужаса? Каждый новый вопрос порождал десять следующих. Во-вторых, венерианцев, судя по всему, не успели считать. Да и с создателями они так и не познакомились. И что же это значит? Зонт ведь послал сигнал. Они должны были явиться за марсианами, а заодно почистить систему. Они ведь всегда так делают, или нет? Что, если им помешали? Тогда кто эта таинственная сила, способная воевать с создателями? Они наши союзники и смогут помочь в будущем, или еще более страшные враги? Важнейшие вопросы, на которые нужно искать ответы. Я чувствовал, что где-то среди них будет и ответ на самый главный вопрос: как спасти землю в будущем. Свет на камбузе замягал, принимая тревожный красный оттенок. Это автопилот сигнализировал о том, что заложенная программа близка к исполнению, и по протоколу для завершения полета требуется присутствие живого человека в кабине.